Олень подошел к речке напиться, увидал себя в воде и стал радоваться на свои рога, что они велики и развилисты. А на ноги посмотрел и говорит, вот только ноги мои плохи и жидки. Вдруг выскочил лев и бросился на оленя. Олень пустился скакать по чистому полю. Он уходил, а как пришел в лес, запутался рогами за сучья, и лев схватил его. Как пришло погибать оленю, он и говорит, «То-то глупый я, про кого думал, что плохие жидки, то спасали, а на кого радовался, от тех и пропал». Конец басни «Олень». Звукозапись сделана Гузель Баглудиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года.